Часть вторая. Мятежник. От взлета до паденья, дистанция блик. Кто стал сегодня пылью, вчера был велик. Изменчива фактура, капризно стезя, Во власть приходят, не тормозя. Константин Кинчев, группа Алиса. Глава первая. Магистр Крот. Прямое попадание. Вибрации по всему корпусу. Сигналы тревоги прокатились по корабельным палубам. Кажется, все кончено. Аварийные фонари в коридорах покраснели. Экраны заливал ослепительный белый свет. Оставалось надеяться, что капитан Оленев знает, что делает. Иначе они погибли. Ничто их не спасет. И зачем они полезли в это пекло? Магистрат Поргуса отправил на поезд Емрана Актарского третью боевую группировку во главе с проверенным человеком, мастером-командующим Марио Рамиросом. Также к нему в усиление был прикомандирован бывший корсарский капитан Вульфор. Кому как не ему знать, куда направятся его бывшие товарищи, поддержавшие свергнутого короля. Всё вроде складывалось удачно. Командовать операцией вызвался магистр Ульдрих Череп. И вот тут всё опять пошло не по плану. Он отдал приказ о зачистке Трувима, пиратского рая, где каждый корсар чувствовал себя в безопасности, где действовал только один закон — «Отрывайся так, чтобы это не повредило другим». И если раньше у магистрата Поргуса были шансы договориться с пиратскими капитанами о взаимном сотрудничестве — то после того, как Трувим превратился в горящие развалины, никаких надежд не осталось. На ровном месте они заработали себе врагов, да к тому же очень опасных. Магистр Крот решил сам во всем разобраться и тут же отправился на встречу с мастером-командующим Марио Рамиросом, который все еще находился на Трувиме, личный звездолет под командованием капитана Олега Оленёва и несколько кораблей сопровождения. Ему казалось, что этого будет достаточно для обеспечения безопасности полета. Все-таки их маршрут пролегал по территориям, находящимися под юрисдикцией Поргуса. Но, как оказалось, он ошибался. Через несколько часов после того, как корабли вышли издаль прыжка в системе лапрета двойной звезды, их атаковали неизвестные силы. Два звездолета сопровождения были уничтожены тут же. Третий корабль держался еще какое-то время. Ему даже удалось подбить одну из посудин противника. Но на этом его воинская удача закончилась. Прекрасно вооруженный крейсер «Поргуса» был расстрелян в упор и взорвался. Теперь настала очередь принимать удар на себя кораблю капитана Оленева. И вот тут началось самое страшное. Снова тряхнуло. Магистр Крот вцепился в подлокотники кресла и напряженно всмотрелся в экран терминала, повисший перед ним. Попадание в сектор 19ЗС. Силовой щит выгорел. Если противник успеет, то зажарит их сквозь эту пробоину. Техники уже тушили пожар в секторе. Операторы перераспределили энергетические потоки и стали напитывать соседние щиты, чтобы компенсировать вышедшие из строя. Еще какие-то пару минут – и защита корабля восстановится. Вот только есть ли у них это пара минут? Снова прямое попадание. Наблюдательные экраны пошли рябью. Два из них отключились. Похоже, следящие камеры, расположенные на корпусе звездолета, выгорели. Их нечем было заменить. Система «Глаз Хамелеона», которой был оборудован корабль, скоро восстановит недостающие фрагменты, Так что картинка обретет целостность. Но долго это продолжаться не может. Еще несколько таких удачных попаданий, и они начнут слепнуть. И на этот раз окончательно. И ведь как обидно. Всего в каких-то нескольких часах полета от них находятся корабли Поргуса. Если бы удалось передать сигнал бедствия, они тут же пришли бы на помощь и пожгли корабли врага. Но всех их успешно глушились, и шансов докричаться до людей Марио Рамиреса не оставалось. Сомнений не оставалось. Нападение на его корабль — это ответное действие рыцарей пустоты. И это только начало. Дальше будет хуже. Корсары объявили войну Поргусу. Они, конечно, не смогут уничтожить королевство и захватить столицу, но в их силах изрядно потрепать им нервы И истощить силы. А если сейчас они погибнут, то у корсаров появятся все шансы сломать хребет поргусу. Магистр крот был уверен на все сто процентов, что без его решающего голоса магистрат накорёет такого металлолома, что никто исправить не сможет. Так и пойдет королевство пешим ходом прямо в пекло. И от него останутся отни только воспоминания, если, конечно, имран актарский не подсуетиться и не захватит власть. Снова залп. Силовые экраны корабля распухли от перенапряжения. Если все будет и дальше так продолжаться, то можно уже читать отходную молитву. Капитан оленёв отдал приказ открыть ответный огонь. Тут же на капитанском мостике замыкал свет. Корабль работал на пределе. Еще чуть-чуть, и все для них закончится плохо. Но хотя бы закончится. Хуже всего это неопределенность. Внезапно расклад сил на игровом поле изменился. Магистр Крот не верил своим глазам. Из пустоты один за другим выныривали истребители с опознавательными знаками Поргуса. Они, как стая коршунов, налетели на корабли корсаров и стали клевать их из всех орудий. Вслед за ними появился тяжелый крейсер, который тут же открыл огонь на поражение. Один из звездолетов противника вспыхнул, как свечка. За ним взорвался другой. Через несколько минут не осталось ни одного целого корабля противника. На личный терминал магистра Крота пришел запрос. Он принял вызов, и появилось довольное лицо мастер-командующего Марио Рамиреса. «Рад видеть вас в добром здравии, магистр. Надеюсь, мы не помешали вам развлекаться». «Вы, как всегда, вовремя, Марио. Но как вы узнали?» «Наша разведка не зря получает удовольствие Мы засекли подозрительную активность на границе системы и тут же отправились проверить, все ли в порядке. Как оказалось, очень даже удачно прилетели. «Добро пожаловать на Трувим, вернее, то, что от него осталось».